Спустился кое-как вниз, чуть отошел в сторону и притаился. Ночь. Будто во всем мире наступила вечная ночь, и я остался один. Тихо-тихо. Только из каких-то бесконечных глубин доносятся чьи-то вздохи. Страшно ли? Немного. И очень-очень грустно. И такое ощущение, будто время мчится. Неудержимо сменяются минуты, часы, сутки. Сердце в груди бьется быстро-быстро. И кажется, точно сам ты несешься с крымглав куда-то. Вдруг шорох. И слабый стук, и слабый свет. Пришли. Спускается кто-то в шахту. Я не шалохнусь Так и есть. Спускаются двое, трое. К поясам шахтерские лампы прицеплены. Я еще подальше отполз. Встали они, переговариваются. Лиц не рассмотреть. Но слышу по голосам. Нет среди них Губинского. Я надеялся в шахте встретить его. «Динамит, у тебя где заложен?» спрашивает один. Близко отвечает другой. «Сегодня надо перенести», — говорит третий. Пошли они вниз, и я движусь за ними в отдалении по свету их ламп. Неужели, думаю, они сегодня шахту взорвать собираются? И шахту спасти надо, и взять мне их здесь не удастся. В трудное попал положение. Оступлюсь, думаю, загремлю, Придушат они меня тут, как мышь к клетью, и пистолет мой не поможет. А ночные посетители, знай себе, носят, переносят, устраивают что-то. Тут я слышу, спрашивает кто-то из них, а запаливать тоже будет. «Завтра Филю пришлем», — отвечает другой. Отлегло у меня от сердца. Сравнительно недолго возились они в штольнях, быстро управились, полезли обратно. «Недолго вам гулять, долазить осталось, думаю». Дал им время выбраться и еще переждал, чтоб как-нибудь случайно на них не наткнуться, и сам полез, прижимаясь к шершавым и грязным перекладинам стремянок. Очутился на свежем воздухе, вдохнул его полной грудью. И так мне все показалось кругом хорошо. Звёзды светят, девки где-то вдали песни поют. И даже ночь вовсе не такая темная, как была недавно. Дошел до церкви. Виктора еще не было, прибегает запыхавшийся. «У Кирякова, — они, — говорит, — там что-то много народу собралось, мужиков восемь. Веди-ка меня туда, — говорю». Повел меня Виктор крутоярскими переулками. Дом Кирякова почти на окраине стоял, и улица на городскую не походила, широкая, немощенная, как в деревне. За домами поле начинается, а дальше лес. Дом у Кирякова одноэтажный, деревянный, но из доброго теса сложен, под железо, с большими окнами, И высоким забором огорожен. В окнах горит свет. Во дворе собака брешет. Здесь они, говорит Виктор. Подтянулся на руках. Взглянул через забор. Собака в глубине двора цепью позвякивает. Не спустили ее. Посторонние в доме есть. В окно видно, что в комнате за столом Люди сидят и закусывают. Эх, думаю, когда они еще так соберутся? Лови их потом всех порознь по городу. А ну, говорю Виктору, Лети к Васильеву. Пускай приезжают, берут. А я по покараулю. Виктор убежал. Я на всякий случай к соседнему дому в тень отошел. Стою, заглядываю через забор. Нетерпение меня мучает. И вдруг слышу позади себя ласковый голос. Интересуешься нашей жизнью, товарищ Пронин? Повернулся я. Стоит передо мной Губинский. Рядом с ним два парня. Медведи они люди. Каждый косая сажень в плечах. Да так, говорю, загляделся. гулял по городу, именины там что ли? Да нет, говорит Губинский, здесь киряков живет, у него всегда люди собираются, он сказки сказывать любит. А тут еще приезжий один зашел, записать их хочет. Нарочно для этого ездит, песнями интересуется, былями. Да вам не угодно ли зайти? В другой раз как-нибудь говорю, поздно уже. Ничего не поздно, отвечает Губинский, хозяин рад будет. «Право слово. Зайдемте». «Спать хочется», — говорю. «Другой раз». «Идемте, идемте», — зовет Губинский. «Вижу. Не уйти мне от них. Встали парни с боков у меня. Не пойду, так поднимут и унесут». «Если уж вы так настаиваете, пойдемте», — говорю. Подошли к калитке. Калитка заперта. Застучал Губинский как-то не по-простому, с перерывами. «Условный стук, конечно». Выходит кто то из дома, отодвигает засов, открывает калитку. Показывается невысокий человек, немолодой, с бородкой. «А я к тебе, Павел Федорович, гостя привел», — говорит Губинский. «Сказки твои пришли слушать». «Что ж, милости просим», — отвечает хозяин. «Гостям всегда рады». «Запер калитку, иду один в логово к зверю и не могу не идти».